Глава 23 Странное дело, я знала, что мы с Максом болтали все время, пока шли до Агарта. Но позже у меня так и не получилось вспомнить, о чем именно мы говорили. Возможно, память подвела меня из-за избытка чувств, а может, тут было что-то еще. Как бы там ни было, от ласкового журчания голоса Макса я совсем расслабилась и даже как-то обмякла. В голове текли медленные и сплошь приятные мысли. Я представляла себя в скромном свадебном платье, думала, как обживусь в сельском доме, робко мечтала о детях. Только твердо решила я, мои дети не должны быть похожи на тех тихих детей, которые сейчас населяют Агарт. Нет-нет, ни в коем случае. Тут я подумала, что прежде чем все мои мечты сбудутся, мне придется как-то помочь сельчанам избавиться от Белла. Я понятия не имела, что понадобится делать, но уже была готова на все. Ради Максима. Ради его теплых рук и нежного голоса. Ради наших будущих детей, которые, конечно же, будут похожи на него и чуть-чуть на меня. У моста Макс примолк и огляделся по сторонам. Я продолжала щебетать, но он снова, как и в кафе, прижал палец к губам. Было неясно, почему нужно хранить молчание, но я послушалась, прервав саму себя на полуслове. Мы еще немного постояли у моста, потом Максим кивнул неизвестно чему и сказал. «Иди, Лерочка, вперед. Мне будет спокойнее, если я буду тебя все время видеть». Вообще-то мне самой было бы спокойнее, если бы я шла позади Максима и держала его в поле зрения. Но он снова заговорил тем самым безапелляционным тоном, таким же, каким говорил мой отец. И я сразу передумала спорить. Мы в полном молчании дошли до середины моста. Хорошо, что я вовремя вспомнила про работающий на середине моста интернет и на ощупь подключила телефон, лежавший в кармане легкой куртки. Я инстинктивно понимала, что звук шквала сообщений, которые неизбежно обрушатся на меня на середине моста, не понравится Максу. А мне очень не хотелось его расстраивать. Пока мы переходили мост, я вслушивалась в тишину. Я надеялась уловить одиночные вскрики птиц или кваканье лягушек, или хотя бы шелест ветра, тревожащего верхушки деревьев. Но слышен был только равнодушный шум реки, несущие свои воды в одном и том же направлении, чтобы в какой-то момент слиться с другой рекой, Бией. Уже почти совсем стемнело, но никакого дискомфорта я не испытывала. Наверное, потому что меня сопровождал Максим. У меня приятно кружилась голова, я вдыхала весенние ароматы и чувствовала себя так, словно меня перенесло в детский, сладкий, полузабытый сон. Как только мы перешли мост, Макс галантно предложил мне руку, и до самого Агарта мы шли под руку, болтая и хихикая, как подростки. Мне не терпелось увидеть дом Максима и посмотреть, как он живет. На подходе к селу я вспомнила, что в доме еще может жить мама моего жениха, которой вряд ли понравится вторжение незнакомки. Не сбавляя шаг, чтобы не выдать своей растерянности, я спросила. «А как твоя мама отнесется к тому, что я свалюсь вот так, как снег на голову?» «Мама здесь не живет, давно уехала в город». Макс замедлился и совсем остановился в нескольких шагах от дома с оранжевой крышей. Никакой таблички или других опознавательных знаков поблизости не было. Но от чего то я была уверена, что Агарт начинался именно в этом месте, где мы сейчас стояли. «Ну что, Лерочка?» Макс взял обе мои руки, и мы встали друг напротив друга, как возлюбленные из романтических фильмов. Осталось сделать одно – соблюсти правило. Не беспокойся, это простая формальность. Какое правило? Мне было весело, и я ни капли не насторожилась. Это было совершенно новое для меня чувство. Я всецело доверяла Максу, как ни одному другому человеку в своей жизни. Раньше я не понимала приятельниц, которые говорили про своих парней. Такое чувство, будто я знаю его всю жизнь. И вот, наконец, я испытала то же самое. Максим широко улыбнулся, и я залюбовалась на его идеально ровные белые зубы. Мимолетом вспомнились мелкие зубки Беллы, изъеденные кариесом, но я тут же отогнала эти мысли. «Тебе нужно сказать несколько слов, только и всего». Так тут принято. Максим чуть крепче сжал мои руки в своих теплых ладонях. Широкую улыбку сменило серьезное выражение. «Без проблем. Что сказать?» Я окончательно развеселилась, полагая, что Максим специально для нас двоих придумал какой-то ритуал. «Умница моя!» Похвалил меня Максим, и я вспыхнула от прилива радости, услышав главное слово «моя». «Повторяй. Я ступаю сюда добровольно». Я клянусь, что не покину это место. Я доверяю свою жизнь хозяйке этого села. Я не поняла смысла слов, которые мне нужно было повторить. Особенно неясен был пассаж про хозяйку села. Но я все еще воспринимала происходящее как забаву, и, дурачась, стала повторять за Максимом. «Я ступаю сюда добровольно», — говорила я на распев тонким голосом, будто маленькая девочка. «Не так». Макс чуть поморщился, как будто хотел выразить разочарование моим легкомыслием, и мне вмиг перехотелось валять дурака. Неужели он настолько серьезно относится к нелепым, скорее всего, им самим придуманным обещаниям? Впрочем, мне такой серьезный подход со стороны будущего супруга даже льстил. Серьезным тоном я повторила сказанные Максом слова. Увы, от того, что я произнесла путанные фразы вслух, понятнее они не стали. Например, зачем было клясться, что я не покину это место? Понятно же, что если захочу, просто уеду из Агарта, и никто меня не остановит. Но я очень надеялась, что такого желания у меня не возникнет. Когда мы расправились с озвучиванием клятв, Макс снова заулыбался, и мы не спеша пошли по деревенской дороге. Я с любопытством посматривала на дом с оранжевой крышей, в котором прежде жила Белла, и поэтому сразу заметила, что из дверей дома кто-то вышел. Я легонько тряхнула Максима за руку и шепнула. «Это кто? Мать Беллы?» Максиму не пришлось мне отвечать, потому что фигура шагнула к нам из темноты и оказалась темноволосой, крепко сбитой женщиной лет шестидесяти. «Зачем ее привел? На погибель?» В голосе женщины звучала с трудом сдерживаемая ярость. Здороваться с нами она явно сочла лишним. «С ней все будет в порядке», — ответил Макс примирительным тоном. «Мне не очень понравилось, что обо мне говорят в третьем лице, в то время как я стою рядом с беседующими. Я решила обозначить свое присутствие». «Здравствуйте», — громко поздоровалась я и протянула мрачной женщине руку. «Вы, наверное, Мария?» «Мне про вас Василий рассказывал, ваш полицейский. Думаю, вы его знаете». Уже знаю». Женщина проигнорировала протянутую мной руку и вообще только мазнула по мне быстрым взглядом, сосредоточив свое внимание на Максе. «Ты отойди-ка», сказала она Максиму с таким видом, будто была уверена, что он не посмеет ее ослушаться. К моему изумлению так и вышло. Максим бормотнул. «Ну, вы тут поболтайте, а я рядом буду». И ушел вперед шагов на двадцать. Правда, встал он так, чтобы я могла его видеть, и мне стало спокойнее. «Что он тебе напел?» Тихо спросила Мария. «Про любовь неземную?» «Ох, девка, не слушала бы ты этого». «Меня зовут Лера, Валерия». Я надеялась, что мой тон звучит достаточно холодно. Было неприятно услышать свой адрес Грубая девка. А еще неприятнее слово «этого» в отношении Максима. «Как тебя зовут, это совершенно все равно», сообщила мать Беллы. «Много вас тут таких было, и каждую белка погубила, чтоб ей пусто было». «Это вы так о собственной дочери?» «Дочери. Там от моей дочери, считай, ничего не осталось, но все равно. То, что осталось, меня некоторым образом оберегает». «Так что я тут считай на особом положении. Вон, видишь, дружок твой сразу убежал, как только я ему велела». Мария указала подбородком в сторону Максима. «Но он мне давно не интересен, этот прощелыга», — продолжила она. «Только вас, дырёх, спасти хочу. Ты хоть знаешь, какая по счёту будешь, с кем этот чёрт любовь крутит?» «Двадцатое». Я бы на твоём месте не стала радоваться тому, что это юбилейное число. Я вам не верю. Внутри меня всё клокотало, но я старалась сохранять внутреннее спокойствие. Мне вспомнилось, как Лара, та самая приятельница, что отправила меня на Алтай, как-то изрекла неожиданно глубокую для неё мысль. Она сказала, что никогда нельзя верить другим людям, когда они плохо говорят о твоём любимом человеке. «Даже если то, что тебе говорят, похоже на правду, все равно не верь», — утверждала Лара. «Потому что по-настоящему любимый человек — это часть тебя, и заподозрить его в плохом своего рода предательстве, Так считала Лара. Ну а я внутренне посмеивалась над ней, потому как всем было известно, что ее муж любит сходить налево и даже не особо скрывает свои похождения. Так что хотя Ларина мысль мне и понравилась, но само ее высказывание звучало жалко. Лара, как мне тогда казалось, выглядела словно преслоутый страус, прятавший голову в песок. Зато сейчас идея о том, что нельзя верить плохому, если это плохое говорится о твоем любимом, представлялась мне вершиной здравого смысла. Я намеренно саркастично хмыкнула и развернулась чтобы уйти подальше от матери Беллы и присоединиться к Максу. Но Мария ловко схватила меня за запястье, и я даже сквозь плотную ткань куртки ощутила, какие горячие у женщины пальцы. И Ему, чёрту этому, всё равно за кого хвататься. Всё вину пытается искупить, да никак не получается. А может, вообще втянулся и наслаждается. Не верю я, что он кого-то полюбить может, кроме себя самого. Последней перед тобой Аринка была. И ее утянула, а ведь ей всего девятнадцать было. Рыженькая, хорошенькая. А как бросил ее мерзавец, так чахнуть стала бедняжка. Все волосы порастеряла, отощала. Белла их выпустила ради исключения. Мать Аринку в больницу увезла. А там только руками развели, сказали Рак. Да так он стремительно развился, что помочь уже невозможно было. Все он, черт. Мария с ненавистью плюнула себе под ноги, не спуская глаз с Макса. Тот, видимо, понял, что мне требуется его помощь и мелкими шагами стал приближаться к нам. Я мысленно умоляла Макса идти быстрее, когда Мария отпустила мою руку. Точнее, как-то брезгливо бросила, будто мое запястье было чем-то отвратительным, по ошибке попавшим в ее ладонь. Максим ничего не стал говорить Марии. Я решила позже побеседовать с ним о том, что не стоит так бояться этой женщины. В моем представлении мать Беллы обезумела от горя после исчезновения дочери и теперь жила в мире собственных бредовых фантазий. Она уже поклялась? Глухо спросила Мария, повернувшись к нам спиной. Да. Голос Максима дрогнул. Ну я и не сомневалась. Но вдруг совесть у тебя проснулась, мало ли. Так ты знай. Если в свой дом ее поселишь до свадьбы, так белка в ту же ночь девку и утащит. Понял?